Глава 42. То, что я кретин, я понял только тогда, когда в тело вцепились десятки острых зубов. Уплотненная кожа помогала, но не так, чтобы спокойно бродить и давить слизняков. Твари вгрызались в руки, ноги, голову, и от последнего было наиболее противно, но вскоре на смену омерзению пришла боль. Пламя опаляло их шкуры, взрывало личинок, разбрасывая склизкие внутренности по стенам. Однако, какой бы глупой ни казалась идея, она сработала. Твари набросились на меня, совершенно позабыв об убегающей Ирде. Что ж, хотя бы она успеет скрыться и, возможно, добраться до Элефариуса. Он должен остановить чародеев. Твою мать, чего такая жертвенность? В очередной раз крутанулся на месте, прожигая около десятка личинок, которые с шипением падали под ноги. Взгляд зацепился за шкалу здоровья, просевшую более чем наполовину. «Зараза!» Было жуткое желание выругаться вслух, вот только слизь облепила меня с головы до ног. Глубокий вдох угрожал втянуть эту пакость в легкие. «И почему мною овладело геройство? Я же не собираюсь вот так просто умирать! Только не сегодня!» Насколько бы я ни уничтожил червей, их не становилось меньше. Мертвых пожирали новые, а новые продолжали выползать из всевозможных щелей. Они впивались в тело. Рвали на мне одежду, хотя справиться с доспехом или фариусом не получалось, и остервенело жаждали добраться до моей плоти. Здоровье проседало с каждой секундой. Пламя на ладонях становилось слабее, да и сам я почувствовал жуткую усталость. Кровь заливала руки и ноги. Еще немного, и твари добьются своей цели. Но внезапно в голове раздался злобный звериный рык, вырвавшийся наружу. Перед глазами поплыли круги, а меня пронзила дикая боль. Словно все мои мышцы порвались одновременно. У вас часто бывает желание упасть посреди дороги, лежать и ничего не делать? Пусть прохожие идут мимо, пусть кто-то попытается вам помочь. От такого можно отмахнуться и продолжать прокрастинировать. В конце концов, вы ведь никому не мешаете. Просто лежите в сторонке, никого не трогаете, не ругаетесь. Можно сказать, мешок с мусором, который к тому же и не воняет вовсе. Хотя второе зависит от того, как давно принимали душ. Но, в общем, вы меня поняли. Так вот, примерно такое же чувство посетило меня, когда я все-таки погрузился в тьму. Не зная, сколько прошло времени в том месте, будь оно галлюцинацией умирающего разума или действительно дорогой к загробному миру, все казалось иначе. И вот я умираю в очередной раз. Или же нет? Может, смерть в Ханабен была единственной? А вот это вот все лишь игровоображение? Или и впрямь потустороннее измерение? Только что именно? Рай или ад? В прошлой жизни я особо и не грешил. вон даже курить бросил, так как гадости еще та. Однако на рай Минетрия совсем не похожа. Но с другой стороны, здесь у меня такие удивительные способности, да и увлекательных приключений за неполную неделю столько привалило, что любой геймразработчик позавидует. Тогда получается, что нет никакой преисподней? «Тибетские монахи правы. Мы реинкарнируем в других мирах и в новых телах. Вот только со мной проблемка вышла. Я появился в империи, сразу взрослым, в том же теле, да еще и с гулой жопой и памятью о своей жизни». «Странно, да?» «Вопросов становится все больше и больше, а вот ответов как таковых нет. Дать их может такра или Темный Маг, что на службе у императора, но их сперва надо найти». «Ну да, простите». Об этом я уже много раз говорил и выбрал поиски второго. Он все же более реален, чем демонесса, о которой остались только мифы до да легенды. Так вот, лежал я в таком расслабленном состоянии неизвестно сколько времени и наслаждался беспросветным мраком, витавшим вокруг. Он напоминал дымку, словно тот туман, что был в квартире, откуда я перенесся сюда. И все бы хорошо, если бы не голос, зовущий меня. «Вал! Вал!» Да, слишком знакомый. «Ласковый и приятный, но я не могу вспомнить, кому он принадлежал». «Очнись же!» — крик застал врасплох. Тьма вокруг дрогнула и расступилась, пропуская ослепительный блеск больших зеленых глаз. «Ирда!» Мне показалось, что я и сам закричал, но из груди вырвался лишь тяжелый хрип и ничего более. «Вал!» — она прижала меня к необъятной груди и зарыдала. «Да что происходит?» Если она сию минуту меня не отпустит, то я вновь потеряю сознание, но на этот раз от недостатка кислорода. Попытался отстранить ее, но не смог пошевелить руками. Мое тело не слушалось меня, а через секунду адская боль пронзила его, заставив меня заорать во всю глотку. Ирда отпрянула, но не отпустила. А когда кое-как удалось успокоить себя и взять в руки, я опустил взор и зажмурился, не желая верить то, что стало с моими ногами. Что произошло? прохрипел я, не открывая глаз. Где мы? В проклятой яме! глухо отозвала Стифлинг. Я встрепенулся и попытался осмотреться, хотя с такими непослушными конечностями это вышло довольно проблематично. Мы расположились в глубокой круглой пещере, показавшейся мне идеальной, будто ее вырыли не просто так, а по приказу неизвестного и безумного архитектора. Зачем такие сложности? Да кто же этих творческих гениев поймет? На стенах все те же мерцающие синим корни, но они не просто так окружали нас, протянувшись к центру пещеры, а обвивались друг вокруг друга и устремлялись ввысь, туда, где продолжал моросить дождик. Но он слабо пробивался внутрь, ведь выход из пещеры был затянут толстыми лианами, колючки которых были видны даже с такого расстояния. Но здесь... Я вновь осмотрелся, ища взглядом трупы. «Да, никого нет», — подтвердила мои догадки Тифлинг. уж пожрал все тела. Это его корни». Она кивнула на стены. «Его?» Я удивленно распахнул глаза. «Цветочка?» Но, как оказалось, это не просто цветочек, а огромное растение. На земле он пробивается в виде небольших бутонов, а здесь... Сам посмотри. «Обалдеть. И что теперь с этим делать?» «О черви? Я поискал взглядом выход из тоннеля, но нашел лишь заваленный проход. «Ты ничего не помнишь?» — спросила Ирда. «Только укусы, а потом тьма». «Вал!» — она нежно провела ладонью по моей голове. «Ты вновь превратился в медведя, вырвался из тоннеля весь в крови и слизи, а после вскочил на задние лапы и разрушил проход. Хотя я думаю, что они могли бы пробраться и сюда, если бы пожелали». «Значит, что ты их остановила?» Я заскрежетал зубами от злости и стыда. Мы могли успеть, если бы я не геройствовал. Вряд ли, — покачала головой Ирда. Ты отвлек их. Дорога до пещеры была долгой, они бы догнали и меня, а так... На ее глаза навернулись слезы. Прости, опять ты из-за меня. Хватит, — прервал ее я и вновь попытался подняться. На этот раз получилось присесть. Больно, но терпимо. Раны на ногах и руках постепенно затягивались. «Уже лучше», — довольно произнес я, глядя на собственные ладони. «Мне пришлось потратить всю мертвую воду, что была», — признала Стифлинг. «Другого выхода не было». «Ничего», — улыбнулся я в ответ. «Сделаю еще. А сейчас надо выбираться и предупредить Элефариуса». Над городом сгущаются тучи. И не только в буквальном смысле. Хотелось произнести столь пафосную фразу вслух, Но я сдержался. К тому же пришлось стиснуть зубы, когда поднимался на ноги. Тело жутко болело, словно я только что пробежал олимпийский марафон. Возможно, что именно так и было. Кто знает, сколько я шнырял по туннелю в облике медведя. "Сможешь вскарабкаться?" поинтересовала Сирда, указывая на огромный корень, тянущийся к небу. "А какой у меня выбор?" попытался усмехнуться я, но лишь скривился от зубной боли. да Мертвая вода еще не до конца меня вылечила. Силы постепенно возвращались, хотя мана все еще колебалась где-то на 20%. Как с этим жить? Придется учиться пользоваться пассивными умениями. Коих у меня хватало. Кстати, в выходной, если он будет, надо бы с этим разобраться. Вот только сражаться с кем-то не получится, пока до конца не оклемаюсь. Мы подобрались к корням. К счастью, на них тоже были толстенные колючки, по которым можно было вскарабкаться. Ирдоловка подпрыгнула и ухватила за одну из них, после чего полезла вверх, словно заправский скалолаз. «Ого!» — только и мог произнести я, наблюдая за своей спутницей. «А точнее, за ее... Её... Ну, вы понимаете, какой вид мне открылся снизу. Жаль, что она не в платье. Хотя так даже интереснее». «Ладно». Я шагнул к колючкам и попытался ухватиться, однако рука соскользнула, так как слизь от убиенных червей с меня никто не убрал. Да ёлки-палки, сколько можно? Ладно, что-нибудь придумаю. Что там говорилось об умениях девки? Острые коготки потребляют мало маны? Отлично. Именно то, что нужно. Я активировал умение и чуть не подпрыгнул от испуга. Моя ладонь задрожала и пошла волнами, будто что-то ползало внутри нее. Через пару мгновений пальцы чуть вытянулись, стали толще, а вместо ногтей появились острые загнутые когти, словно волчьи. Ух ты! Я... я взмахнул рукой и почувствовал невероятную легкость, будто все мое тело трансформировалось. Конечно, это обманка. К тому же можно списать на эффект мертвой воды. Ударив по колючке, потянул на себя, и плоть растения разошлась по сторонам. Такс. А я не рухну, если когти режут столь легко. Конечно, никто мне не ответил, кроме интуиции, подсказавшей, что если сильно не надавливать и не тянуть, то когти сработают, как и положено. Отлично. Тогда так и сделаю. Я вновь в их, но на этот раз не в колючке, а в один из твердых корней. Под пальцами просочилась синяя слизь. Видимо, корни не зря пульсируют, но это меня не интересовало. Как только расправимся с Ириусом и Зильдой, обязательно расспрошу об этом эльфа, а пока... Я потянулся, наступил на колючку и еще раз ударил когтями. Медленно, но я поднимался. Ирда уже оказалась наверху и с любопытством наблюдала за моими потугами, но, хвала ее сообразительности, даже не вздумала надо мной шутить. Чем выше я поднимался, тем прохладнее становился воздух. Дождь все сильнее бил по лицу, а ветер, который, как оказалось, бушует наверху, все чаще пытался меня столкнуть. И все-таки мне удалось подняться и... замереть от увиденного. «Это и есть яма?» — спросил я рогатую подругу, осматриваясь. «Увы», — кивнула та, — «только с ней что-то произошло. Такого еще не бывало». А посмотреть было на что. Ровный круг, в центре которого возвышается нечто подобное дереву, но на его ветвях вместо зеленой листвы росли длинные алые иглы. Находясь внизу, я неправильно оценил масштаб. От нас до края ямы было больше десяти метров. Алианы, оказавшиеся теми же корнями, но более тонкими — вряд ли помогут добраться до спасительной земли. Хреново дело. Только и мог сказать я.